В ближайшие выходные дни погода на территории Ивановской области будет определяться Атлантическим циклоном, который принесет теплую воздушную массу на 5-7 градусов выше климатической нормы. Ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах области возможны слабые гололедные явления на дорогах скользко. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет около нуля градусов. Приятных выходных!